Глава двадцатая. «Принц и пустынник». К счастью, высокая изгородь скрывала мальчика от преследователей. В смертельном страхе он собрал все свои силы и пустился бегом по направлению к соседнему лесу. Он не оглядывался, покуда не очутился у самой опушки. Тогда только он повернул голову и увидел вдали две какие-то фигуры — Этого было достаточно. Мальчик не стал мешкать и терять время попусту, а без оглядки в темную чащу леса. Наконец он остановился, почти убежденный в безопасности. Кругом деревья, царит глубокая торжественная тишина. Страшная, гнетущая. Изредка лишь его напряженный слух улавливал какие-то звуки. Мрачные, глухие, отдаленные. Они казались ему не земными звуками, а стоном и забыванием могильных призраков. Сперва он рассчитывал остаться весь день в лесу, но скоро холодная дрожь охватила его тело, покрытое и от быстрой ходьбы, и поневоле он должен был продолжать путь, чтобы согреться. Он направился прямо сквозь чащу в надежде скоро выбраться на тропинку, но догадка его не оправдалась. Чем дальше он углублялся в заросли, тем непроходимее становился лес. Мрак сгущался все более. Наконец король увидел, что настает ночь. Он содрогнулся при мысли ночевать в таком жутком месте. Попробовал прибавить шагу, но это нисколько не помогло ему. Глаза уже почти не разбирали, что у него под ногами. Он беспрестанно спотыкался о сухой хворост и путался во вьющихся растениях и терновнике. Зато как же он обрадовался, увидев вдали мелькающий огонек! Он осторожно приблизился к нему, беспрестанно озираясь кругом и прислушиваясь. Свет лился из маленького оконца жалкой хижинки. Мальчик ясно слышал чей-то голос. Ему хотелось убежать и спрятаться, но скоро он переменил намерение, так как голос, очевидно, читал молитву. Он подкрался к окошку хижины, поднялся на цыпочки и заглянул внутрь. Комнатка была тесная. В углу помещалась постель из соломы с продранным одеялом. Возле стояли ведро, кружка, миска и два-три горшка. У стены лепилась небольшая лавка и колченогий табурет. В очаге потухли остатки сухих веток. Перед распятием, освещенным одинокой свечой, стоял на коленях старик. На деревянном ящике около него лежала открытая книга и человеческий череп. Старик был рослого, могучего сложения, волосы и борода его были очень длинны и белы, как лунь. Одет он был в плащ из овечьей шкуры, покрывавший его с ног до головы. Благочестивый старец, подумал король: "Наконец-то мне посчастливилось". Между тем отшельник встал, окончив молиться король постучался. — Войди, — отвечал глухой голос. — Но сперва отрешись от греха, ибо сама земля, на которую ты вступишь, священна. Король вошел и остановился на пороге. Отшельник устремил на него пару сверкающих беспокойных глаз. — Кто ты такой? — спросил он. — Я король, — отвечал мальчик с невозмутимой простотой. — Привет тебе, король, — воскликнул старик с энтузиазмом потом заметался по хижине с лихорадочной хлопотливостью, твердя одно «Добро пожаловать!». Он придвинул лавку, усадил короля, кинул охапку хворосту в огонь и зашагал взад и вперед в нервном волнении. «Добро пожаловать!» Многие добивались счастья проникнуть в это святилище, но были недостойны, поэтому изгонялись вон. Но король, отрекшийся от своей короны, презревший суетные блага своего сана, Король, облегшийся в лохмотье, чтобы посвятить жизнь свою святости и умерщвлению плоти, достоин этого убежища. Привет ему. Здесь он проведет все дни свои, до гроба. Король поспешил прервать его и объяснить, но пустыник не обращал на это никакого внимания, как будто даже не слышал его слов, а все продолжал свое, возвышая голос и приходя в еще больший азарт. «Здесь ты насладишься миром и спокойствием». Ты будешь молиться, будешь изучать великую книгу, будешь размышлять о суетности и безумии света, о блаженстве грядущей жизни. Ты будешь питаться кореньями и травами, изнурять плоть бичеванием ради спасения души. Ты будешь носить в на голом теле, пить одну воду. Ты насладишься миром, тишиной, ибо всякий, ищущий тебя, будет выгнан отсюда. Никто не найдет, никто не потревожит тебя». Старик, продолжая ходить из угла в угол, мало-помалу понизил голос и заворачал что-то себе под нос. Король воспользовался этим, чтобы объяснить свое дело. Он говорил красноречиво, под влиянием тревоги и страха, но пустынник продолжал бормотать и не слушал мальчика. Наконец он подошел к королю и молвил многозначительно, напирая на каждое слово. «Тссс, я открою тебе тайну». Он наклонился к его уху, но опять отшатнулся и стал прислушиваться. Затем подошел на цыпочках к оконцу, высунул голову, оглянулся вокруг в потемках и, вернувшись назад, нагнулся к самому лицу короля. — Я архангел? — проговорил он шепотом. Король вздрогнул всем телом. — Господи, зачем я ушел от бродяга-негодяев? — подумал он. — Теперь я попал в еще худшую беду. Я пленник сумасшедшего старика. Весь ужас его положения ясно выразился на лице мальчика. Пустынник продолжал тихим, возбужденным шепотом. — Ага, я вижу. Ты чувствуешь, что находишься в окружающей меня небесной сфере. На челе твоем написан благоговейный страх. Ни одно живое существо не избегнет трепетного чувства, попав в эту атмосферу. Ведь здесь само небо. Я подымаюсь на облака и спускаюсь вниз в одно мгновение ока. — Вот сюда! На это самое место. Пять лет тому назад с небес неспосланы были духи бесплотные. Нарочно, чтобы даровать мне великое звание архангела. Их присутствие наполнило эту хижину лучезарным сиянием. Они пали предо мной ниц, о король. Да, пали ниц, ибо я превосхожу их величием. Я был в местах горних и говорил с патриархами «Дай мне руку, не бойся, дай руку». Вот так и знай что ты коснулся руки, которую пожимали праотцы Авраама, Исаака и Иакова. Я был в золотых чертогах. Я видел божество лицом к лицу». Он остановился, чтобы судить об эффекте своих речей. Лицо его вдруг изменилось, он снова вскочил на ноги и воскликнул с гневной энергией. «Да, я архангел, только архангел. Я, который мог бы быть папой, это истинная правда». Мне было откровение во сне с небеси 20 лет тому назад. Ах да, мне предназначено было сделаться папой. Такова была воля свыше, но король разорил мой монастырь, и я, бедный темный монах, был брошен бесприютным на произвол судьбы. Меня лишили великой будущности. Он забормотал снова, ударяя кулаком по лбу в бессильной ярости. По временам у него вырывалось проклятие и жалобные слова. Я только архангел, а ведь мне на роду написано быть папой так продолжал он битый час, покуда маленький король сидел молча в испуге. Но вот бешенство старика внезапно испарилось, он сошел с облаков и принялся говорить так просто, так непринужденно, что скоро совсем завладел расположением короля. Старицу усадил мальчика поближе к огню, устроил его поудобнее, полечил легкие ссадины и царапины на его нежных руках, потом начал готовить ужин, все время весело разговаривая и порою гладя щеки или голову мальчика с такой лаской, что вскоре весь страх и отвращение, внушенные бредом сумасшедшего, сменились уважением и любовью к доброму старику. Такое приятное расположение духа продолжалось, покуда они ужинали. Затем, после молитвы перед алтарем, пустынник уложил своего гостя в постель в смежной коморке, укрыл его любовно и нежно, как родная мать, и, простившись с ним так же ласково, вышел и сел у очага. Сперва он сидел спокойно но вдруг ударил себя по лбу несколько раз, словно стараясь припомнить какую-то ускользнувшую мысль. Очевидно, это ему не удавалось. Наконец он вскочил на ноги и бросился в коморку гостя. — Ты король? — спросил он. — Да, — послышался сонный голос. — Какой ты король? — Английский. — Английский? Стало быть, Генрих умер. — Увы, да. Я его сын. Лицо старика грозно нахмурилось он всплеснул костлявыми руками с мстительной энергией несколько минут он тяжело переводил дух потом произнес хрипло ты знал что он пустил нас померу бездомных и бесприютных ответа не было старик нагнулся вглядываясь в лицо спящего мальчика прислушиваясь к его ровному дыханию он спит спит крепким сном нахмуренный лоб пустынника разгладился на лице его мелькнуло выражение злобной радости В эту минуту улыбка озарила черты спящего. Пустынник пробормотал. — Ладно, сердце его спокойно. С этими словами он отошел и принялся шарить по всем углам, словно отыскивая что-то. Порой он останавливался, насторожив уши. Порой вертел головой по сторонам искоса, поглядывая на постель, и все бормотал про себя. Наконец он нашел, что искал. Заржавленный старый кухонный нож и точилку. Он сел у огня и тихонько стал оттачивать нож на камне, не переставая ворчать, шамкать, жестикулировать. Ветер завывал вокруг одинокой хижины. Таинственные ночные звуки доносились издали. Блестящие глазки отважных мышей и крыс взглядывали на старика из щелей и норок, но он продолжал свою работу с увлечением, не видя ничего, что делается вокруг. Время от времени он проводил большим пальцем по лезвию ножа и кивал головой с довольным видом. «Ишь, как славно заострился!» — говорил он. Старик не замечал, как летело время. Он работал спокойно, погруженный в глубокие думы, изредка произнося бессвязные слова. Отец его наделал нам много зла, разорил нас, за что теперь горит в огне неугасимом. Так-то! Он ушел от нашей мести. Такова воля Божья. Мы не должны роптать. Зато не ушел он от Божьей кары. Нет, не избавился от пламени пожирающего, беспощадного, вечного. Он точил, все точил, свой нож, бормоча себе под нос, а иногда смеясь отрывистым, хриплым смехом. Во всем виноват его отец. Теперь я не более как архангел, а не будь его, я был бы папой. Король пошевелился. Пустыник беззвучно подскочил к его постели, присел на корточки и нагнулся над спящим, с поднятым ножом. Мальчик шевельнулся снова, глаза его на мгновение раскрылись с бессмысленным сонным взглядом. И в ту же минуту по его ровному, спокойному дыханию можно было догадаться, что он опять спит крепким сном. Отшельник наблюдал и прислушивался все в той же позе, едва переводя дыхание. Потом он опустил руку и отошел. — Теперь далеко за полночь. Не надо давать ему кричать, а то, пожалуй, кто-нибудь пройдет мимо. И тогда... Бесшумно сновал он по своему логовищу, подбирая где тряпку, где обрывок веревки. Затем осторожно потихоньку ухитрился связать ноги короля у щиколоток, не разбудив его. Попробовал он связать и руки, стараясь скрестить их, но мальчик каждый раз отдергивал то одну руку, то другую. Наконец, когда архангел был доведен до отчаяния безуспешностью своих стараний, мальчик скрестил руки сам. В ту же минуту они оказались туго связанными. Затем он наложил спящему повязку под подбородок и крепко стянул ее, скрепляя узлы так тихо, так постепенно и так ловко, что безмятежный сон мальчика не был нарушен.